Глава 32. «Миссис Катарина, мисс Натали», — произнёс парень лет двадцати пяти, несколько секунд и не отводил свой пристальный взгляд от вдруг смутившейся Наташи и после, видимо, вспомнив, зачем пришёл, быстро проговорил. «Миссис Катарина, Даллер Уайт приглашает вас в префектуру. Добрый день, а вы, собственно, кто? Хм, разрешите представиться, Чарльз Уилсон». Торжественно объявил мужчина и почтительно склонив голову, бросил украдкой взгляд на Наташу. "Приятно познакомиться, мистер Чарльз", невольно улыбнулась, заметив промелькнувшую между девушкой и парнем симпатию, и произнесла. "Но мне ваше имя ничего не говорит и не объясняет, зачем мне идти в префектуру". "Так же ничего не говорит имя Даллер-Уайт. Простите мою оплошность, миссис Катерина", быстро промолвил парень. Снова покосился на молчаливую подругу и чуть помедлив добавил: "Дальер Уайт, дознаватель его величества, и он приглашает вас в префектуру. Я нарушила закон? Что-то случилось?" тут же спросила, решительно не желая сегодня никуда идти, а уж тем более в префектуру. "Нет, миссис, это приглашение для беседы", спешно возразил Чарлисс. Далер хочет познакомиться и побеседовать со знаменитой в этом городке миссис Коул. Ну раз так, пусть приходит сюда, и я с удовольствием прогуляюсь с ним по городу. Как можно вежливее улыбнулась, вдруг передумав переводить общение с дознавателем в офиос, посчитав, что в городе будет проще сбежать и скрыться, и предложила: "Завтра в 2 часа дня". Хм, хорошо. растерялся парень, удивлённо вскинув бровь. Наверное, страшному дознавателю ещё не отказывали и продолжил. Я передам Даллеро. Спасибо, вежливо улыбнулась, незаметно пихнув в бок застывшую словно истукан девушку и проговорила: Мистер Чарльз, но нам пора, прошу нас извинить. До свидания, мисс Наталья, протянул Чарльз и втрепенившись добавил: До свидания, миссис Катерина. «До свидания, мистер Чарльз», — ответила, подхватив Наташку за руку и чуть ли не волоком утянула её за ворота. Едва слышно рассмеявшись, прошептала. «Эк, тебя разобрала!» «Кать, он такой, такой красивый!» Наконец выдохнула девушка, мечтательно подняв к небу взгляд и промолвила. «Чарльз!» «Сейчас я скажу, как умудрённая опытом Матрона». Хихикнула, сотворив серьёзное лицо и назидательным голосом проговорила. «Не в красоте дело, деточка. Главное, чтобы человек был хороший». «Знаю», — отмахнулась Наташка и, лукаво улыбнувшись, произнесла. «Только опытным путём можно проверить, что он за человек». «Тоже верно, но ты не спеши», — ласково улыбнулась девушка, заметив. «И о сковороде никогда не забывай». «О!» Как можно, миссис Катерина, заливисто рассмеялась подруга, устремившись к маленькому огороду. Балдая о мужских слабостях и женской жалостливости, мы благополучно добрались до наших грядок, чтобы на некоторое время потрясённо зависнуть, рассматривая буйство зелени. И если судить по ботве моркови, свёклы и репы, то они были ещё в хорошем состоянии, а вот редис ушёл в стрелку, шпинат зацвёл, как впрочем и салат. Зато на тыкве висело три малышки размером с мой кулак. Два ещё зелёных кабачка тоже через пару дней должны подрасти до оптимального размера. Сколько переростков, вздохнула Наташка, срывая большой и уже жёлтый огурец. Две помидорки поспели. Ага, вижу, задумчиво кивнула, окинув внимательным взором огород и чуть помедлив проговорила. Растёт здесь всё очень быстро. И если нам в каждой зоне вскопать землю, то можно круглый год продавать свежие овощи и зелень. Вопрос, как нам это сделать? Лопатой будет тяжело. Может, есть какое-то приспособление? Надо у Миссис Эвет узнать. А ещё нам бы помощников. Ты посмотри, как всё тут заросло сорняками. Удивительно, что здесь хоть что-то выросло в таком бардаке. Надо за редиской проследить. Мне кажется, за 2-3 дня она вырастет. Проговорила Наташа, вырывая переросшую овощу вместе с сырняками. И на салат тоже всего 2 дня потребуется. Скорее всего. Схожу за корзинкой, соберём, что выросло, проговорила, подняв с земли несколько вполне приличных на вид огурчиков и не удержалась, вырвала одну морковку. Убедилась, что её и ей осталось всего пару дней, и произнесла: "Сейчас бы, как в детстве, помыть морковку в бочке и тут же её сгрызть". Ага. «В детском доме нас тётя Анна водила в свой огород, там мы картошку окучивали», — в полголоса произнесла Наташа, с трудом выдрав колючий осод, высевшийся среди моркови. «Она нам тоже разрешала угощаться с огорода, но мы почему-то щавель-доревень рвали, а ещё в обед она нас парным молоком поила и булочки с ягодой давала. Вкусные». Хорошая эта тётка Анна была. «Очень. Добрая». Мы с девчонками к ней бегали, Не все, конечно, кто хотел. Её дом был всего в 100 м. Директор Михаил Павлович был не против, наоборот, поддерживал наше стремление. Говорил, что там мы хоть элементарным навыкам обучимся. Так и получилось. Суп, котлеты, вкусное картофельное пюре, пироги всему тётя Анна нас научила, ну и в огороде управляться. Потом я у бабушки Марии комнату в этом же городке снимала. Не ходила селить к себе. جدд Домовских нехорошая молва ходила, но наука тётки Анны меня выручила. Поведала немного о себе Наташка, не слишком любившая говорить о тех временах. Всё от людей зависит, и в семьях разные бывают. Схожу всё же за корзинкой. Хмыкнула, отодвинув ногой огуречные петли, и широким шагом отправилась к дому, по дороге думая о непростой судьбе Наташи, и в который раз радуясь, что она сейчас с нами. Несколько фраз, брошенных девушкой о жизни в небольшом провинциальном городке, указывали на то, что она у неё была непростой. Получившую высшее образование, без опыта бывшую студентку никуда не брали, и девушка, работая в магазине консультантом, вечерами подрабатывала уборщицей, иногда доставщиком еды, снимала крохотную комнатёнку у бабульки и изредка выбиралась с подружками погулять. Молодого человека у неё тоже не было. Да и кому нужна такая, как я? Как-то печально бросила Наташа. Надеюсь, что здесь ей всё-таки будет лучше. А если нет, и нас всё-таки вынудят уйти, теперь я сестру не оставлю. Мы всё-таки коалы. Вы сговорились. Поля вылетели растрёпанные и разъярённые фентаны из окна второго этажа, прервав мои тягостные думы. Но заметив моё появление, тотчас ринулся ко мне. Катерина, твоя дочь она, она мухлюет. Опять обыграла в крестики-нолики, хмыкнула Обруливая, зависшего над землёй старика. Устремилась к дому и не утерпела. Ехидным голосом добавила: Может, она умнее? Домино. Она обыграла меня в домино, а я раньше всегда выходил победителем из каждой партии. Рыкнул Фентон со всего маху, врезаясь в стену дома и выплывая передо мной на кухне. Они сговорились с домом. А ещё баги меня отвлекал, гоняя по комнате бабочку. Не надо было отвлекаться. Меланхолично пожала плечами, высыпая на стол огурцы. Положила сковороду на место, нож убрала в шкаф, опасливо покосившись на деда. Я не мухлевала, заявила Алинка, появляясь на кухне. О, огурчики, а редиска переросла. Я за корзиной, огурцов полно. Ещё и пара помидоров поспела. Пойдёшь? Нет. «Мистер Фентон требует реванш. Сейчас успокоится и вернёмся к игре». Хмыкнула дочь, равнодушно наблюдая за мечущимся под потолком призраком. И надо отметить, выглядел он почти как живой. «М-м-м, Фентон, у тебя сил, я смотрю, предостаточно. Может, воду к огороду проведёте? И, кстати, дом в ванну из нашего времени утащил или восстановил из моей памяти. И как машинка работает, лотар приспособили». Ничего нельзя унести из другого временного промежутка. Он восстановил твои воспоминания. Наровоучительным тоном проговорил старик, плавно опускаясь на табурет. Работает от вашей энергии. Вы её даёте дому, а он распределяет. Вот как значит. Не будет нас, не будут работать стиральные машинки и утюг тоже. Верно, важно кивнул дед, снова взлетая. Но где находится часы «Я всё равно не скажу». «Ты проиграл. Слово чести для тебя незнакомо», — фыркнула Алинка с хрустом, откусывая от огурца. «Ты мухлевала. Не буду я больше с тобой играть», — буркнул дед, высунув на секунду голову из буфета и снова исчез, но уже через минуту опять вынырнул. «Дом сделал вам звонок и глазок, а ещё в воду к каждой временной зоне провёл». «Спасибо». поблагодарила буфет, так как Фентон снова исчез. Видимо, реванша не будет. Улыбнулась Алинка и, подхватив корзинку, первой направилась к двери, на ходу проговорив: "Вечером за малиной сходим, хочется блинчиков с вареньем. Сходим, а вечером к миссис Эвид зайдём". Ответила беглым взглядом, окинув кухню, схватила ещё одну корзинку и поспешила следом за дочерью.